Я всегда был антинацистом. Как нарочно именно 22 июня у Мура испортилось радио. Он переживал, что остался без новостей. Чинить радио не пришлось. 25 июня вышло постановление совнаркома о сдаче населением радиоприёмных и радиопередающих устройств. За 5 дней Все обязаны были сдать свои радиоприёмники и радиопередатчики. Их принимали в почтовых отделениях. Мало кто решился не подчиниться. В коммунальной квартире могли бы тут же донести на соседа. Морсу свой радиоприёмник сдал. Остались только чёрные тарелки репродукторов, транслировавших государственную радиостанцию. Ещё раньше, 22 июня Объявили о запрете фотосъёмки. Фотоаппараты тоже нужно было сдавать, но такой техники у Цветаева и Мура не было. И всё-таки в первые дни войны жизнь в тылу ещё только начинала меняться. Люди ходили в кино и в театры. В Большом с радостью зрителей не отменили премьеру Ромео и Джульетты Гуно. В саду Эрмитаж пел Вадим Козин. Николай Петрович Старостин до самого вечера надеялся, что в Ленинграде состоится матч Зенит-Спартак, но матч всё-таки не состоялся. Вечером лучшие столичные рестораны Националь, Рагве и Метрополь получили хорошую выручку. Богатые москвичи спешили погулять напоследок. Заказывали бутерброды с паюсной икрой, сельдь залом с зелёным лучком. Бараньи котлеты, свинину, приготовленную в винном соусе, входившие тогда в моду у состоятельных москвичей, блюда грузинской кухни, харчо, ченахи и прочее. Запивали всё это хересом, коньяком или водкой. Впрочем, время в водке придёт позже, когда начнут провожать на фронт братьев, сыновей, мужей. Горожане, в особенности молодые, не пережившие ни Первой мировой, ни гражданской, отнеслись к объявлению войны без страха. Война и война. Не зря же столько лет к ней готовились. Как верно сказал товарищ Молотов, наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами. Мур вообще был рад войне с Гитлером. Я же торжествую. Я всегда был антинацистом и всегда говорил, что Третий Рейх — враг, События показывают, что я был прав. Валя Предатька тоже радовалась. Она говорила Муру, что война плюс для школы, должны уменьшить количество часов учёбы. Они с Муром гуляли, ходили в кино. Мур дал ей почитать сборник стихов Кирсановых, который ему ещё не охладел. Через несколько дней он даст ей ещё и гроздья гнева Стенбика. Сам он читал тогда Подземелье у Тикана. Андре Жида. С Митей и Мордюком дни часто ходил по букинистическим. В Москве полно замечательных книг, никто их не покупает, потому что ни у кого нет денег. Не было денег и у парижских мальчиков. Накануне войны и Валь и Митя собирались уехать из Москвы отдыхать. Теперь отъезд отменили, что подняло мурро настроение. Мите было уже 19 лет. Ещё 22 апреля он побывал в военкомате и получил воинскую специальность. В случае призыва в армию его должны были направить в войска связи. Знал бы Митя, что вытянул тогда счастливый билет. Решение военкомата повлияет на его дальнейшую судьбу. Впрочем, тогда казалось, что служба в армии ему вовсе не грозит. Незалеченный туберкулёз освобождал от призыва даже в военное время. 2 июля Мэти снова сходил в военкомат и в госпиталь, и его освобождение от службы подтвердили. Мур пристально следил за положением на фронте. Его особенно радовала поддержка Запада. Черчилль решительно выступил на стороне Советского Союза и заявил, что британцы никогда не подпишут соглашение с Гитлером. О том же заявил Рузвельт. Америка ещё не вступила в войну. но активно помогала Великобритании. Теперь американский президент пообещал помощь и воюющему Советскому Союзу. Между тем жизнь вокруг менялась. В подвале дома на Покровском в Качагарке начали оборудовать бомбоубежище. На подобной работе мобилизовали жильцов, и Мур впервые в жизни занялся физическим трудом с 17:45 до 20:30. Он скрупулёзно подсчитал, работал конвейером, таскал, точнее, передавал из рук в руки кирпичи, которыми укрепляли подвал. Запачкался и порядком устал. Москва готовилась к противовоздушной обороне, и Мур с 1 июля дежурил на крыше, готовился тушить зажигалки, зажигательные бомбы каждый день с 6:00 утра до полудня или с 6:00 вечера до полуночи. Цветаева очень боялась за него, хотя Москву ещё не бомбили. Мура больше беспокоило не война, а перспектива съезжать из квартиры на Покровском бульваре. Семья Шукстова вернулась в Москву, и Цветаевой с Муром пришлось искать новую квартиру. Мур злился на Шукстов, они народели детей, и теперь, когда все в сборе идиоты, им нужна площадь. и они, не задумываясь, нас выгоняют. От всего этого многому учишься. Учишься ненавидеть буржуев, эгоистов, буржуев, грязнульцах, дурацкой, многочисленной кретинской малышиней, их идиотизм, их безразличие, их страхи и подлость, и, главное, их уродство. Война в газетах и в истории Оставшись без радио, Мур мог судить о событиях на фронте лишь по сводкам Софинформбюро, да по слухам, что циркулировали в городе. Первое время и сводки, и слухи были бодрыми и патриотичными. Немцы несут большие потери, повсюду им дают отпор. Надо заметить, что немцам наносят сильное поражение по всей границе, кроме тех мест в Белоруссии, где им удалось через границу прорваться. В эти дни Эмма Герштейн, работавшая тогда в литературном музее, готовила с коллегами новую выставку. Сотрудники музея тогда шутили, есть только две цели — взять Берлин и открыть выставку. Нам казалось, что Берлин возьмут без нас, и очень скоро, — вспоминала Герштейн. А 25 июня вся Москва гудела о том, что Красные войска взяли Варшаву и Кёнигсберг. Это уже Георгий Фронт записал в своём дневнике. Кстати, это была не такая уж и фантастика. От лесов под Белостоком, где был дислоцирован 6-й мехкорпус генерал-майора Хоцкелевича, до Варшавы было 80 км. Фронт перед ним держала одна германская 258-я пехотная дивизия, 6-й мехкорпус это 1000 танков включая 352 новейших Т-34 и КВ-1. Этих танков немцы никогда еще не видели в бою. Как знать, что бы случилось, если бы этот бронированный кулак прорвал немецкую оборону. В Варшаве тогда находился штаб группы армий «Центр». Но шестой мехкорпус ждала совсем другая судьба. Печально известный Белостокско-Минской «Котел» где погибли лучшие армии мехкорпуса Западного фронта. И это лишь часть военной катастрофы июня-июля 1941-го. Уже 28 июня немцы вошли в Минск. Разгром был полной неожиданностью и для Сталина, и для Жукова, начальника генерального штаба, и для всего военно-политического руководства Советского Союза. На день или на два Сталин, видимо, даже самоустранился от руководства. До сих пор спорят о том, что произошло с фанатичным, несокрушимым и несгибаемым советским вождем в первые дни войны. Ссылаются на воспоминания Микояна, опубликованные через 21 год после его смерти, В воспоминаниях Хрущёва, который в те июньские дни был не в Москве, а в Киеве, но знал о московских событиях, израссказал Лаврентий Берия. Но вот поистину бесстрастный источник журнал посещений Кремлёвского кабинета Сталина. Весь вечер 28 июня Сталин интенсивно работает, принимает 19 человек. наркомы иностранных дел Молотова, наркома внутренних дел Берия, наркома обороны Тимошенко, начальника генерального штаба Жукова, секретаря ЦК и члена Главного военного совета РККА Маленкова, первого секретаря Московского обкома Щербакова и других ответственных товарищей. Нарком государственной безопасности Меркулов и председатель правления Госбанка Булганин заходят в кабинет Сталина дважды Это обычный для Сталина рабочий вечер, а 29 июня ни одного посетителя, и 30 июня тоже. 29 июня Сталин побывал в наркомате обороны, после чего уехал на дачу в Кунцево, где оставался по меньшей мере до 30 июня или до 1 июля. В его отсутствие молотов, человек как будто без нервов, на совещании вместе с Ворошиловым, Маленковым, Берией, Михаяновым Вознесенским предлагается создать для руководства страны Государственный комитет обороны ГКО. На следующий день Молотов с товарищами отправятся в Кунцево к Сталину с предложением возглавить ГКО. Только с 1 июля записи посещений Кремлёвского кабинета Сталина возобновляются. В Москве, конечно, ничего не знали об этих событиях. Да и о положении на фронте судили по сводкам Совинформбюро. А сводки эти были довольно обтекаемые, но внушавшие оптимизм. Немцев будто бы повсюду били, отбрасывали за линию государственной границы. Советские газеты писали о неизбежном поражении гитлеровской Германии. 29 июня «Правда» сообщала лишь про успешную борьбу с танками противника на минском направлении и даже на шуляйском направлении захватили где наши войска много пленных значительное количество которых оказалось в состоянии опьянения на самом деле шуулай немцы заняли ещё 26 июня к хоже того немецкие танки уже захватили переправы через западную двину долго впился это уже не Литва а Латвия 29 июня впору было писать не о шауляйском, но о рижском направлении. 30 июня возьмут и Ригу. Правда рассказывала и про успешную борьбу с немецкими диверсантами, которую вели де не только белорусские, но и украинские крестьяне. Крестьяне западных областей Украины и Белоруссии с первого дня войны проявляют высокую бдительность, Не те ли бдительные западноукраинские крестьяне будут сражаться в рядах украинской повстанческой армии, а литовцы, лотыше истонцы и без помощи немецких диверсантов стреляли в спину красноармейцам. Первые тревожные новости Мору узнал не из газет, а из бесед с Ильёй Оренбургом и Метьесе Заманом. Метье располагал сведениями от Ирины Горошевской. Митим не объявил, что Вильна, Вильнюс взята немцами, так ему сказала Ирина. К Оренбургу Мура Цветаева обратились за помощью в поисках новой квартиры. Но Оренбург сказал, что ничего предпринять нельзя. Война занимает абсолютно все мысли, что немцы предприняли огромное наступление, что война очень серьезная. Но летом 1941-го Мур не терял веры в победу Красной Армии. В войне против СССР Гитлер обретёт свою могилу. Эта война для него последняя, предсказывал Мур, прочитавший правды. Так и сбудется, только не ему. Не цветаюй, не суждено дожить до победы. Александр Сергеич. В Москве 1941 года Мура Цветаева не были одиноки. — Есть друзья, немного, но преданные, — писала Марина Ивановна Али. Среди этих немногих Вера Меркурьева, Инна Кочеткова и ее муж, поэт и переводчик Александр Сергеевич Кочетков. Красная девица, очень стыдливая и краснеющая, с робким голоском, круглолиц, румян, носит бачки и носит имя Пушкина Александр Сергеевич Кочетков. Так описывал Качетков поэт и фотограф Лев Горнунг, знавший его ещё в 20-е годы. Он носил рубашки с отложным воротником, как у Байрона. В осеннюю погоду он надевал широкий чёрный плащ без рукавов и мягкую чёрную шляпу с широкими полями. Был он вежлив, добр, сентиментален и в то же время ироничен. Его манеры казались старомодными для сталинской Москвы. Он не кивал, а раскланялся. Вместо того, чтобы по коммунистически пожать женщине руку, он изящно наклонялся и поданую для рукопожатия руку целовал. Муром он показался совершенно чеховским персонажем, человеком хорошим, но безвольным и слабым. Кочетков сотрудничал с интернациональной литературой и дружбой народов, переводил Шиллера и Гёте, любил в советской стране Биранже и поэтов в советской Армении. В 1938-м Кочетков участвовал в переводе армянского эпоса «Давид Сосунский». За такую работу хорошо платили. Деньги он тратил на любимую жену Инну Григорьеву и поэтессу Веру Меркурьеву. К вере Александровне он относился с такой нежностью и таким почтением, что ходили слухи, будто Кочетков — ее незаконно рожденный сын. «Это было, конечно, не так». Мать Качеткова жила в Кисловодске, и заботливый Александр Сергеевич регулярно посылал ей деньги. Качетков высоко ценил талант Меркуриевой. Он включал в веру Александру в ряд лучших русских символистов: Блок, Вячеслав Иванов. На вопрос, кого из русских поэтов соценит, Качетков назвал Цветаеву, Ахматову и Меркуриев, к жене, хрупкой и болезненной женщине. относился с рыцарским преклонением и глубокой любовью. Это ей посвящено самое знаменитое его стихотворение «Баллада о прокуренном вагоне». Друзья поэта читали балладу в списках, переписывали себе в блокноты. Стихи Александра Сергеевича практически не печатались. «Он беспомощен в устройстве судьбы своих сочинений», — писал поэт и филолог Лев Озеров. Единственная прижизненная публикация стихотворений Кочеткова состоялась в далёком 1926 году в сборнике Золотая Зурна вместе с Аргашевым, Беридзе, Меркурьевой, Славодским, изданном типографией Красный Октябрь во Владикавказе. Правда, печатали его пьесы в стихах. В 1937 вышли, написанные совместно с Сергеем Шервинским, Вольные фламанцы. по мотивам романа Шарля де Костера «Легенда о Тиле Оленшпигеле» и «Ламе Гудзаке», их приключениях забавных, отважных и достославных во Фландрии и иных странах. А в 1938-м — большая драматическая поэма «Коперник». В 1941 году вместе с Константином Липскеровым им написана драма в стихах Надежды Дурова. Жена Кочеткова была прописана в самом центре Москвы, в чудесном Брюсовом переулке, до улицы Горького рукой подать. Пешком до Кремля минут 10. Но квартира была коммунальной, комнатка метров 8. Недалеко от железнодорожной станции Пески под Коломной. Качатковы снимали на лето дачу, которую делили вместе с Верой Меркурьевой. 7 июля 1941 года Александр Сергеевич пришёл в гости к Цветаеву и Муру. Я предложил им приехать к нему в Писки, там отдых, жизнь на чистом воздухе, река, катание на лодке, без бомбардировок, тревог и бомбоубежищ. Всего 2 часа от Казанского вокзала. Дачники. Это будет последний летний отдых в жизни Цветаевой. По большому счету и в жизни Мура, хотя такой отдых был ему в тягость. Во Франции он привык отдыхать иначе. Пусть и фроны были бедны, но время от времени могли позволить себе отдых на морском побережье. Впервые Мура привезли на море в полтора года в крошечный рыбачий поселок на берегу океана. Департамент Ван Дея. Все здесь пропахли рыбой, даже молоко отдает сардинками». «За дверью гудит прибой. Мой сын загорел и вырос», — писал Сергей Яковлевич в июне 1926 года. А лето 1928-го семья провела в прекрасном месте около Бордо. Купались, загорали, гуляли в прибрежных лесах. Сергей Яковлевич дорожил каждой минутой, потому что его отпуск продолжался всего-то 30 дней. Цвета его с Алией Муром оставались на море часть июня, весь июль и август. И при этом Сергея Фронт завидовал сестре Лиле, проводившей свой отпуск в прекрасной Псковской губернии. В жизни Мура были и Бискайский залив, и ривьера, но оценил он это по-настоящему лишь в Москве. Купание, пляж, солнце, симпатичное знакомство — Пляжная суматоха и морское веселье, которое я так люблю. Красивые девушки, праздничная каникулярная легкость, песок и шум волн. Я обожаю атмосферу пляжа. Эту атмосферу он мог бы найти и в СССР. Одно время мечтал попасть в Коктебель, о котором знал из рассказов Марины Ивановны. 5-18 мая. Как раз исполнилось 30 лет со дня встречи Марины Цветаевой и Сергея Фрона, а познакомились они именно в Коктебеле, хотя вряд ли восточный Крым понравился бы Муру после шикарных французских курортов. Впрочем, после 22 июня о южном отдыхе нечего было и мечтать. Последний поезд с отдыхающими, отправленный из Москвы в Крым, доехал только до Харькова. А многие пассажиры вышли ещё в Туле и вернулись в Москву. Так что оставались дачи. Последний островок мирной довоенной жизни. Жить в Петербурге или в Москве это для меня всё равно что жить в вагоне, писал Лев Толстой критику Николаю Страхову 25 марта 1879 года. Это он ещё не видел современных городов. Если уж зелёная полудеревенская Москва XIX века казалась ему вагоном, как бы посмотрел он на столицу времён Когановича, Хрущёва и Щербакова. Так что в предвоенные годы дачная жизнь процветала, хотя большинство подмосковных дач на современный взгляд были просто жалкими. Да и не только на современный, дачи, как и все подмосковные, убого и в смысле природы, и в смысле устройства, записала в дневнике Елена Булгакова. Деревянный двухэтажный домик с застекленной террасой, где можно было пить чай с русским вареньем, считал с роскошью. Такими были переделкинские дачи богатых, преуспевающих писателей-орденоносцев и успешных драматургов, предмет черной зависти менее удачливых коллег. У большинства собственных дачи не было, их снимали. Заранее договаривались с теми же молочницами, чтобы поехать в одно из подмосковных деревень — в Кунцево, Бутово, Крылатское. Уже за станцией метро «Сокол» начинались дачные места — деревянные домики, окруженные полисадниками и огородами, за серым штакетником, петуши на пение, мычание коров, блеяни и коз. Снимали избу, комнату в избе, угол в избе, Семья Лидии Толстой и Лебединской летом 1941-го арендовала избенку в деревне Внуково. Алексей Крученых снимал шестиметровую комнатку в Кусково. До войны на дачу добирались на грузовиках. Заказывали уже известный нам грузовой таксомотор. Хозяева, обнявшись со своими вещами, ехали прямо в открытом кузове полуторки. Такой вид транспорта считался вполне комфортабельным. Из поезвести Аркадия Гайдара, Тимура и его команды. Грузовик мчался по широкой солнечной дороге. Поставив ноги на чемодан и опираясь на мягкий узел, Ольга сидела в плетёном кресле. На коленях у неё лежал рыжий котёнок и теребил лапами букет васильков. Грузовик свернул в дачный посёлок и остановился перед небольшой, укрытой плющом дачей. а ведь примерно так же добиралась во Внуково и Лидия Толстая. Но романтически настроенный детский писатель позволял себе не обращать внимания на такие мелочи, как ямы, колдобины и грязь проселочных дорог. Зато мемуаристка их не забыла. Грузовик свернул с шоссе на дорогу, горбатую, с ямами и лужами, которые стояли в Подмосковье все лето. Я сидела на вещах, крепко ухватившись за борт грузовика. Но вот дорога позоди впереди несколько недель загородной жизни. Ольга открыла застеклённую террасу. Отсюда был виден большой запущенный сад. В глубине сада торчал неуклюжий двухэтажный сарай. На стволах обклёванных воробьями вишен блестела горячая смола, крепко пахло смородиной, ромашкой и полынью. Но дачный быт был неустроенный. Холодная вода из колодца Чтобы получить горячую воду, надо или растопить печку в избе или бане, не каждый горожанин на это способен, или воспользоваться привезенным из города примусом или керосинкой. Лидия Толстая привезла во Внуково 50-литровую бутыль с керосином на все лето. Немалая часть дня уходила на простое приготовление обеда, мытье посуды и тому подобное, занятия однообразные и скучные. Однако не избалованные москвичи были рады и такому отдыху. Со временем обустраивались, привыкали и находили подмосковную жизнь приятной и уютной. Елена Ржевская и десятки лет спустя с ностальгией вспоминала дачные подмосковные довоенные вечера. Дымки самоваров в садах, запах сгорающих сосновых шишек, оранжевые абажуры, раскачивающиеся над открытых террасах. Собирались небольшие компании, заводили патефон и ставили пластинку. Танцевали под американский фокстрот слишком много слез, под французское танго дождь идет, и, конечно, под шлягеры польского еврея Ежи Петербургского, как раз перед войной получившего советское гражданство. Его грустное танго «Утомленное солнце» и «Одонна Клара» играли патефоны по всему Подмосковью. В такой жизни и в самом деле было своё очарование. 18 июня Мурц и Таева, Лидия Толстая поехали в Кусково на дачу к Алексею Кручёных. Гуляли по чудесному парку, пили целебный кефир, катались на лодке, причём Мур был гребцом, что ему неожиданно понравилось. Обедали на свежем воздухе, уселись в палисаднике за шаткий деревянный столик, окружённый скамейкой. Ели борщ, мясо, свежий ржаной хлеб. Но Мур считал день потерянным. Во-первых, из-за этой поездки сорвалось свидание с Валей. Во-вторых, он дачную жизнь знал еще с Болшева, и она ему совершенно не нравилась, а еще меньше нравилось ехать куда-то с Цветаевой. Перспектива ездить с мамой к ее знакомым на даче не из интереснейших. Нет никакой молодежи, Я только отдыхающий от трудов писатели. Писал он 3 июня 1941 года Аля. Лидия Лебединской тот день запомнился на всю жизнь, а вот Мур не мог вспомнить ничего хоть сколько-нибудь примечательного. Вчера был на даче у знакомых, катались на лодке, пили чай и тому подобное. В общем, дача и только. Мур не упоминает ни парк, ни дворец Шереметьевых. Да ведь они с Цветаевой заходили в этот дворец, осматривали музей, но не русская природа, не русские усадьбы Моро не понравились. Для него их будто и не существовало.